Глава 15. -я. Сука! крикнул я, сжимая руки в кулак. Сделал несколько глубоких вдохов, беря чувство под контроль. Я оказался в знакомой хибаре. Рядом пульсировал артефакт фиксации. На холодном полу валялся рюкзак со сменной одеждой. Возле него пара винтовок, пистолет, лопата и топор. А! За окном раздался пронзительный визг. А после кто-то с силой влетел в стену. Хотя понятно кто. Одна из тварей. Что-то я себя неосмотрительно повёл. И сейчас и тогда с этой рыжей мы радио. На мне решила прокачаться, когда поняла, что я тоже успел набрать определённый уровень. Такое я спускать точно не намерен. Теперь придётся осесть не в землянке, а у того же Михалыча. Там мне будут рады. Но сперва нужно забрать снегоход. Да и рисквитаться с этой шалавой. Нашлась, блин, принцесса с другой планеты. Зажигалка она пользоваться не умеет. Ага, как бы не так. Абло пошло меня как последнего щенка. Послышалось очередное верещание, но откуда-то дальше. Высунулся в проём и увидел ещё одного подбегающего монстра. Меня заметили, но достать не могли. Мобы просовывали конечности, бессильно хватая воздух. Второй раз ударил по их лапам, но не оставил даже царапины. Выждал некоторое время, вдруг ещё кто-то появится. Устюж сразу сбегаются сюда. Мозгов у них не хватает, чтобы пройти через дверь, так что я сейчас в безопасности. Подхватил лопату и выместил злость на ещё одних безды. Тремя выпадами успокоил рвущихся мутантов. Наступила тишина. Облячился в припасённые вещи. Взял топор, винтовку и пистолет. Часть оружия оставил на прежнем месте. Была высока вероятность, что когда-нибудь снова улечу на точку возрождения. А голым оставаться сейчас нельзя. Вышел на улицу и заметил, как в сотне метрах в мою сторону несется очередное существо. Дождался, когда оно приблизится, и метнул топор. Острие раскроило череп. Скинул пистолет, готовясь добить монстра. Стрелять не потребовалось. Тварь уже была обезврежена. Перебил податливые шеи. Лока повестил о четырех очках полученного опыта. Такими темпами я не скоро доберусь до открытия аукциона. Но не все сразу. Буду действовать постепенно. Интересно, а как вообще будет происходить покупка? Предметы просто так будут материализовываться в моих руках? Поскорее бы проверить. прошёл по роде десятков метров по заброшенному поселению, заглянул в хибару, в которой как-то видел монстра. Жилище оказалось пустым. Сразу же сделал вывод, что мутанты не появляются в одних и тех же местах. А жаль, мог бы похотиться на Щаде небес и на того же элементалиста. Была бы и другая проблема. Когда-нибудь мобы могут появиться и около моего артефакта, и тогда меня с лёгкостью убьют. Надо бы продумать этот момент. ловушек каких-нибудь накидать или что-нибудь в этом духе. Решил не откладывать дело в долгий ящик. Вернулся к своей точке привязки, взял артефакт и переместил его на один из ветхих чердаков. Крыша была настолько прогнившей, что если бы я встал в полный рост, то из-за тяжести тут же провалился. И если там появится тварь, то она свернется вниз. Я же после смерти всегда оказываюсь в лежачем состоянии. Распределение веса более равномерное. так что должен удержаться. Не забыл перетащить и винтовку с лопатой. Оружие, мать твою, последнего шанса. Хотя чего это я? Недавно у меня и такого не было. Так или иначе, буду надеяться, что не перемудрил с защитой. Пошел в сторону землянки. Двигался пока что рядом с исследованной территорией. Постоянно заглядывал в карту, выискивая опасность. Первоуровневые твари страшны только в своей массе. Они не умеют прятаться и поджидать добычу, а рвутся на пролом. Иногда сами могут нанизаться на какую-нибудь ветку или штырь. Если у них есть характеристика самосохранения, то значение этого параметра будет равно нулю. Но в снегу мог скрываться менталист, а против него у меня мало шансов. Уже начало светать. Впереди показался слабый блеск красных глаз. Меня пока что не заметили. Я нашёл взглядом подходящее дерево и занял высоту. После этого подозвал монстра. С разных сторон послышалось знакомое верещание. Однако возникла проблема. Длины рукояти топора не хватало, чтобы безопасно пробивать головы мобам. Попадаться под удары их мощных лап это сразу же улетать на возрождение. Пришлось ползти наверх и делать импровизированный копье из веток. В прошлый раз они неплохо себя показали. Патроны до поры до времени решил поэкономить. Пока затачивал колья, прислушивался к своим ощущениям. Если сознание начнёт хотя бы немного сбоить, то можно предположить, что приближается кто-то более опасный, чем простые твари. И тогда потребуется в спешном порядке выискивать цель и сносить её с большой дистанции. Главное попасть и не упасть с дерева от отдачи. Пока что всё было спокойно. Его хоть и получилась дреной, но всё же со своей нехитрой функцией справилась. Я уже научился наносить удары так, чтобы монстры не перехватывали подобные самодельные копья. Всё-таки надо будет попросить Михалыча приварить какой-нибудь штырь на палку. Кира говорила, если ей можно верить, что твари будут усиливаться, а через месяц их не сможет взять обычное оружие. Вот только месяц этот надо будет ещё прожить. А с нынешней динамикой я начинаю сомневаться, что у меня получится. Спрыгнул с дерева. Одна тварь зашевелилась. Я, действуя больше на инстинктах, чем осознанно, с размах урубанул её по голове. Монстр затих, а я снова изгвазддился в зелёной жиже. Уже подумал, что эти существа не восстанавливаются, или я не так глубоко пробил его мягкую черепушку. Всё возможно. Метров двести двигался без излишней подозрительности. Визжащие мобы пособирали мутантов со всей округи, так что мне ничего не угрожало. Попытался отыскать Кейру в рейтинге, но ее не было. Вбил неизвестного мне Агюста тот же эффект. Зато Херкулес нашелся. Он опустился во вторую тысячу. Меня же обходило больше двадцати тысяч игроков. А люди-то, я посмотрю, уже обживаются с новыми реалиями. С одной стороны, можно сказать, что я сильно отстал. Но с другой, я до сих пор вхожу в один процент лучших. И еще долго в нем буду, если не сдохну раньше времени. К тому же, думаю, игроки уже прошли данжи и получили особое оружие и способности, а я пока что держусь за счет себя любимого. Я перебегал от дерева к дереву. Старался выбирать такие, на которые я смогу быстро залезть, если покажется хотя бы две твари. Мысли на порадовался, что последнее время только и делал, что тренировался. Дыхание оставалось спокойным, а тело не уставало. И ведь за полтора суток я почти не вспоминал мажорчика. А но и не удивительно, слишком уж много событий навалилось. Да и думал я больше <связь> про Киэро. Девушка никак не шла у меня из головы. Вдруг она мне подложила какую-то ментальную закладку. Иначе с чего я себя веду как школьник, который бабой никогда не трогал? Я ведь чего обманывать? Иду сейчас не за снегоходом, а чтобы спросить, почему она так поступила. Спросить, дождаться ответа и уничтожить эту суку. Другого она точно не заслужила. На мгновение мне показалось, что в полусотне метров один из бугров зашевелился. Скинул винтовку, прицелился и принялся ждать. даже если мне привиделось, стоит в любом случае перестраховаться. Чувства обострились, стал постепенно приближаться, при этом не забывая следить за Кругой. Послышалось злобное урчание, и из-под снежной кучи поднялся монстр. Он сразу же устремился ко мне. Я спустил курок. Существо бежало по прямой, так что промахнуться было несложно. Тварь упала и застыла. Подошёл, и смог разглядеть описание. Ещё тебезды. Менталист, уровень 2. Странно, думал, что такие твари это одна из стадий развития. Оказалось, что нет. Хотя чего я туплю? Недавно прямо передо мной из портала вышел элементалист, и он уже был одиннадцатого уровня. Ударил топором по мягкой шее и получил ещё 4 очка опыта. Звук выстрела далеко разнёсся по пространству. В ближайшее время следовало ждать гостей, если, конечно, таковые тут остались. Как показала практика, монстры вполне неплохо определяются с направлением на подобные шумы. И я пока что не знаю, какая концентрация тварей на квадратный километр. Слишком уж большой разброс. Снова изобразил из себя Тарзана, но спустя десяток минут никто так и не объявился. Пришлось слезать и идти дальше. По пути у них тожел ещё три одиноких ищадя. В просвете между деревьями смог разглядеть снегоход. Я уж думал, что это психически нездоровая особа удрала на нём в далёкие дали. Ошибся. Землянку обошёл по широкой дуге. И если у Кейре Карта работает так же, как и у меня, то она может видеть только ту территорию, на которой уже была. То есть подкрасться к входу незамеченным у меня точно не получится. Катя, с чего я вообще взял, что она осталась на месте? Эта больная рвалась качаться. Маловероятно, что она будет 3 часа просто так сидеть и ждать меня. Скорее всего, сразу же удрала, оставив какую-то подлянку. Удивительно, что не спалило это укрытие. Пол там деревянный, рожжик есть, полехнуло бы знатно. Чужих следов, уходящих от землянки, я нигде не увидел. «Плохо, что действие карты не может пробиться через крышу. Так хотя бы определил, есть ли внутри кто-нибудь или нет». Остановился в метрах пятидесяти от входа. Лег на снег и вскинул винтовку. В следующую секунду почувствовал, как нечто незримое с силой выдергивает оружие из рук. Потянулся к топору, но и он полетел в сторону. Попробовал легнуть ногой, ее зафиксировали, а следом скрутили руки. Сквозь забившийся в уши снег я смог различить знакомый голос. «Извини, я испугалась». Убивать меня не спешили, и это было странным. Давление ослабло, мне позволили встать. Я потянулся к пистолету, но незримый рощер клинков выбил и его. Попытался атаковать, и сразу же оказался валяющимся на земле. «Я импат, ты знаешь, что это такое?» — спросила Кира, нависая надо мной. Она с лёгкостью блокировала удар коленом, а после отскочила. Так знаешь или нет, отвечать я ничего не стал, при этом старательно отводил взгляд. У меня создалось ощущение, что если посмотрю в её глаза, то сразу же попаду под ментальный контроль. У меня это с юности. Я иногда чувствую то, что чувствуют другие, управлять этим не могу. Мой дед всегда заботился обо мне. Он не позволял никому приближаться ко мне. Со мной всегда были только проверенные слуги. которые могли контролировать своё сознание. Эмоции мешают думать и анализировать. Чувство это удел слабых, и я давно совладала с ними. С помощью определённых веток развития можно повлиять на существо, вызвать страх, гнев, сексуальное влечение. Но когда мы соприкоснулись губами, я ощутила то же, что и ты. У нас нет такого ритуала. Я не поняла, зачем ты это делаешь. Это было странно, и я испугалась. и действовала только на рациональных инстинктах, и я избавилась от проблемы. Я молча подошёл и подобрал пистолет, потом взял винтовку и топор. Девушка даже не шелохнулась. Элементализм, призывание, энтропия, психокинез, ментализм до конца отбора 943 дня. Ты сможешь развить одну из этих школ. Выбирай что-то из них. Не теряй время на магию земли, воды, тьмы, света, эфира и прочее. Они бесполезны. Я всегда это говорила, но меня никто не слушал. Сосредоточься на тех, которые я назвала. Уже совсем рассвело. Я направился к землянке. Заметил, что на стульчике лежит аккуратно сложенная одежда, а рядом стоит автомат. Отстегнул магазин, проверил. Несколько патронов отсутствовало. Девушка тем временем продолжала. К крафтингу относятся кузнечное дело, алхимия и зачарование. Они часто переплетаются между собой. Но ты не сможешь прокачать всё. Если ты пойдёшь по пути ремесленника, то сосредоточиться нужно на чём-то одном. И тогда стоит взять что-то из других магических школ: трансформация, мистицизм, восстановление, изменение, знание камней, металлов и прочее. Ты сможешь создавать игровые предметы. Лучше выбрать специальность по более низкой иерархии. Если станешь кузнецом, то занимаешься с изготовлением определённого вида оружия или защиты. «Не экспериментируй. Сразу же выбирай направление. С зачарованием и алхимией так же». Девушка разливалась соловьем. Я все-таки слушал, выхватывая каждую мелочь, но при этом продолжал молчать. Видел, что она пытается поймать мой взгляд. Не знаю, зачем ей это надо. Вдруг полностью поработит меня. Я ведь не ухожу сейчас. И остаюсь не только из-за сыплющейся на меня информации». Характеристики это не то, что ты думаешь. Это тоже своего рода школа магии, только действуют они всегда в пассивном режиме. Тебе не надо ничего активировать. Взглянул на Киру. Наши взгляды перекрестились. Ничего страшного не произошло. Я просто идиот. Дебил, который непонятным образом влюбился в неизвестно кого. Да ещё и в ту, которая всегда будет сильнее, мудрее, богаче. И что с того, что она эмпат, я ощутила то, что чувствовал я. Из людей она только меня и видела. В системе есть ошибки. Создатели игры и администраторы не могли учесть всё. Я долгое время исследовала неточности и несколько смогла вычислить. С одной я могу поделиться. Она может тебе помочь. Если ты выберешь путь война, администраторы сразу же исправят эту лазейку, но пока ей никто не воспользовался, она будет работать. У меня и у Агюсты другие пути. «Что такое Агюст?» — выдавил я. Во рту все пересохло. «Это глава гильдии разведчиков, доверенное лицо моего деда. Он непревзойденный тактик и стратег, и все управление в будущем будет на нем. Он принадлежит к расе Иреохонтов, но я изменил его. Теперь он человек, немного выше тебя. Волосы светлые, а глаза голубые». «Ага, не мужчина, а мечта», — буркнул я. «И на кой мне это описание внешности?» Прям полная моя противоположность. Я-то брюнет, и глаза у меня уж точно не голубые. «Что? Я тебя сейчас не понимаю». Кира нахмурила лоб. «Какая мечта? Ты о чем?» «Не обращая внимания. Как ты подкрылась ко мне? Я не видел тебя на карте. Очередное умение за попадание в топ?» «Нет. Я знала, что ты вернешься и захочешь, чтобы я ответила, почему тебя убила. А потом ты бы попытался убить меня». Затем ты бы забрал оружие, девушка кивнула на автомат. Очень удобная вещь. С ним нечего бояться. Пока что редко будут встречаться мобы выше 10 уровня, так что прокачка пойдёт быстро. Я, кстати, научилась им пользоваться, она гордо вскинула носик. Потом ты бы сел на снегоход, и мы бы больше никогда не увиделись. Ты на вопрос можешь прямо ответить или так и будешь забалтывать меня? Могу. Ты бы опасался сразу же саваться в землянку. Поэтому я вычислила с какой точки ты будешь контролировать вход. Я спряталась около большого растения с толстым стеблем и подождала 2 1/2 часа. Когда ты лёг, я тебя разоружила. Сильно замёрзла. Неосознанно спросил я, глядя на её посиневшие губы: "В прошлый раз было хуже". Но тогда я двиглась. Я думала, что ты придёшь раньше. Какой у тебя идентификатор? Перевела тему девушка. "Назови его". Что? Я подхватил верёвку, собрался отправиться на поиски укатившего снегохода. Возьму его на буксир и спрячу в дворе Михалыча. Ты о чём? Ты инициализировался, то есть подключился к системе. У тебя должен быть идентификатор. Зайди в Блокнот, набери последовательность 15572504. У тебя появится запрос на отправление. Отправь его. И зачем мне это? Я не торопился выполнять требуемое. Не исключаю, что это может быть кодом на удаление меня из игры или ещё что-нибудь в таком духе. Сгреб в охапку одежду и вышел на улицу. Кира пошла за мной. Кинул вещи на прицеп. Сюда я больше не собирался возвращаться, так что нужно было увезти всё по максимуму. Живу некоторое время с людьми в деревне. Мы стоим рядом и сможем добавить друг друга в друзья, когда у нас будет возможность обмениваться бесплатными сообщениями. — затраторила девушка. — И наше местоположение будет отображаться на карте, пока не отдалимся друг от друга на двадцать один километр. — Ясно. Не интересует. Я ухмыльнулся. — Почему? В голосе девушки я услышал нескрываемое удивление. Она ведь может видеть, когда ей врут. Но сейчас я говорил правду. Доверия к ней у меня нет никакого. Кира стояла в трех метрах от меня. — Должен успеть. Снял автомат с предохранителя и передернул затвор. Много опыта получила за меня. Я направил оружие на девушку. Она уже показала, что может двигаться быстро и незаметно, но маловероятно, что успеет увернуться от пули. Добавимся в друзья. Ты проследишь, где моя точка фиксации. Мне придется переносить ее. Если выследишь меня, то раз за разом будешь убивать, и мое обнуление принесет тебе еще один уровень. Система так не работает. Опыт не будет начисляться за людей. Иначе арена не имела бы никакого смысла. Кира безбоязненно начала приближаться. "И ты не выстрелишь в меня, и я импат. Я ощутила то, что ты почувствовал ко мне". Она подошла вплотную, ствол автомата упёрся в район сердца. "Либо избавься от меня, либо помоги".